Глава 34. На планету спустились на своем шаттле, а вот чтобы расплатиться за стоянку в порту на орбите и на планете и рассчитаться с таксистом, пришлось продать некоторые вещи с корабля. По мелочам, впрочем, он от этого не обеднел. Хистра оказался вполне приемлемым городом с широкими улицами и высокими домами, разве что вместо неба над головой клубился какой-то пар. разгоняемый огромными вентиляторами. Когда поток воздуха становился особенно силен, тогда приходилось придерживать тут же купленные шляпы. Не из пижонства и даже не как сувенир, а исключительно как утилитарную вещь. Дело в том, что на потолке виднелись свисающие сосульки, сталактиты, и с них иногда капала вода. От вида сталактитов становилось немного жутковато. Роман не особенно любил пещеры, вытаскивающие откуда-то из подсознания детские страхи, что вот сейчас все рухнет и тебя погребет заживо. Иногда здесь шел самый настоящий дождь, но не совсем обычный. Влага конденсировалась на потолке искусственного города-грота и в какой-то момент срывалась вниз по сталактитам самыми настоящими ручьями. Естественную влажность увеличивала вода с поверхности, которая проникала через десятки метров грунтовых пород, просачиваясь в город, устраивая уже самые настоящие ливни. Так что водостоки на дорогах не выглядели нелепо. Признаться, Камышов после описаний доктором Стоум жителей этого мира ожидал увидеть более неприглядную картину, что-то вроде «Бандитского притона». где на каждом шагу торгуют оружием и наркотиками. Но нет, всё выглядело вполне чисто и ухоженно, правда, с землёй это всё равно не сравнить. Жители здесь чувствовали себя явно раскованнее во взаимоотношениях друг с другом. «Почти как дома», — угадал мысли своего командира-старшина. «Да, даже воняет почти так же». «Вы, ребят, откуда?» Услышав незнакомую речь, обернулся водитель. С земли, мужик. А, а, а чего вам от мистера люца нужно? Вы не похожи на торговцев. Вот чего нужно, то и спросим. Вы бы с ним поаккуратней. Ничуть не обидевшись, продолжал водитель. Пассажиры бывало и не такие обороты вставляли. А что не так? Сами подумайте. Чтобы продержаться в этом бизнесе сорок лет. Начав с простого юнги, нужно быть очень сильным человеком. Вы меня понимаете? Вроде бы да. Ну что ж, вот мы и приехали. Карточку в щели и можете выходить. Спасибо. Вот это здание и есть офис мистера Бартоломео Люца. Не слабо. Такси остановилось возле открытого кафе. Через дорогу шла довольно большая лужайка с зеленой, а не с жёлто-сиреневой травой, как везде. За лужайкой стояло солидное здание, всем своим видом говорившее о неприступности. Его крыша упиралась прямо в высокий потолок пещеры. «Местный олигарх. Не иначе», — согласился Роман с Френдлихом. «Деньги девать некуда». Лужайку отгораживал витиеватый забор под старину с раздвижными воротами и будкой охранника. «Ладно, ребята, посидите в кафе, а я на переговоры пошел». Роман Камышов подошел к охраннику у ворот и представился. «Вас ждут», — кивнул охранник, сверившись с записями. «Но оружие придется оставить». «Нет проблем. В холле его еще раз обыскали». после чего проводили в кабинет мистера Люца. Сам кабинет олигарха оказался вне дома, а точнее, вне зоны подземного города. Лифт ехал довольно долго, и только войдя в кабинет судовладельца, Роман понял почему. Офис находился на поверхности, примерно на пятом этаже уже от поверхности. Он представлял собой большой купол из сверхпрочного стекла. способный выдержать большое давление, особенно когда начинался сезон ураганов. В желтом небе сгущались зеленоватые тучи, закрывая собой тусклое солнце. «Интересно, какого цвета здесь осадки? Серо-буромалиновые?» малиновые вдруг подумал Роман. «И что они, собственно, собой представляют?» Роман вошел, озираясь, чувствуя себя неуверенно в прозрачном куполе. Ему все время казалось, что он вот-вот лопнет. «Может, выпить чего-нибудь?» – спросил хозяин кабинета. «Спасибо, не нужно», – ответил Роман, присаживаясь в глубокое кресло и еще раз оглядываясь по сторонам. Обстановка кабинета тоже отличалась необычностью. «Курите?» Бартоломео открыл ящичек с сигарами на своем стеклянном столе. Роман сразу понял, что сигары очень дорогие. «Угощайтесь!» «Нет!» «А я, пожалуй, закурю!» Мистер Люц взял одну сигару из ящичка красного дерева, аккуратно отрезал кончик и закурил, выпустив облако коричневого дыма. Роман почувствовал довольно приятный запах и вспомнил о своих людях, которые уже были готовы курить обычную бумагу. Потом сказал, «Но моим ребятам я, пожалуй, возьму». И лейтенант подцепил сигару рукой, как строительным ковшом, столько, сколько смог удержать. Немного подумав, вернул их обратно и взял всю коробку целиком, не обращая внимания на отвисшую челюсть судовладельца. «Ничего не обеднеет», — с какой-то внутренней классовой мстительностью подумал Камышов. Итак, в чем суть вашего предложения? Начал говорить о деле Бартоломео Люц, подавившись дымом. Он сделал вид, что не замечает нахальства гостя, хапнувшего все сигары, каждая из которых стоила месячного жалованья любого из его капитанов. Хотя ему самому всегда нравилось наблюдать за этими открытыми ртами и округленными глазами. Четыре ваших корабля, в числе которых Астра. Зачем так много? Да еще Астра. Так и цену предлагаю не маленькую. Какую? Крейсер быстрый. На что мне крейсер Федерации? Сделал скучное лицо Люц. Ну как же. Вас вроде бы в последнее время пираты одолевают. Говорят за вами стоят ауткасты. Или у меня неверная информация? Верная. Но четыре судна. Это много. Я дам вам два и без астры. Это грабеж, мистер Люц. Но так и быть. К этим двум прибавьте астру и по рукам. Я потеряю самое большое грузовое судно и два средних. Это больше 200 тонн полезной нагрузки. Крейсер этого не компенсирует. Да, но пушки позволят вам спасти груз от пиратов. К тому же сам крейсер довольно грузоподъемный. Его тоннаж спокойно покрывает три корабля. И заметьте, он новый, быстроходный. А ваши корабли старые, скоро на свалку пора отправлять. Пади, сланцы текут, агрегаты каждый час из строя выходят. Того и гляди, отвалятся напрочь. Так что для вас это сплошные плюсы. У меня будут проблемы с алкастами. Корабль придется спрятать. Потратить время на переоборудование под грузовой. Это простой. Потеря рынков. По-моему, у вас торговля не так особо важна идет. А? Если ты мне такие выгоды рисуешь, почему сам не пользуешься кораблем? Как вы уже заметили, у нас проблемы с ауткастами, признался Роман, состроив скорбное лицо. Они появятся здесь через два дня. Бежать куда-то на быстром бессмысленно, да и некуда. Топливо подходит к концу. А вот спрятаться на торговых судах гораздо легче. Я думаю, корабли вы заправите под завязку. Хорошо. «Астра» и еще один корабль. Согласился мистер Люц. Ладно. Только второе судно будем выбирать мы, а не то, что вы нам подсунете. Идет. Бартоломео нажал на кнопку селектора и через несколько секунд в зал вошла секретарша. Держана подносит две чашки с чем-то дымящимся. «Ну и как мне быть?» Непроизвольно подумал Роман о яде и перефразировал классика. «Пить или не пить? Вот в чём вопрос». Пришлось выпить вместе с хозяином. По вкусу содержимое напоминало кофе, только жидкость по консистенции больше походила на кисель. Но что именно плескалось в чашке, осталось только гадать. «А потом куда, думаете, направиться?» — спросил Люц, отпив большой глоток. «Сыворотку правды подмешал. падаль!» — про себя воскликнул Роман, почувствовав, как слегка закружилась голова. И он захотел ответить правду. «Таксист оказался прав, тот еще гад!» Но, собравшись силами, сказал «Обратно на землю!» «А почему нельзя вернуться на своем крейсере?» «Слишком заметен. Они ведь сделают все, чтобы разорвать нас. А на грузовиках мы будем менее заметны, и, возможно, нам удастся проскочить домой без проблем». Роман встал, опасаясь, что если задержится еще хоть на минуту, то выложит все сам без наводящих вопросов. «Уже уходите? Вам у меня не нравится?» Невинно поинтересовался Бартоломео. «Очень нравится, но мне нужно спешить. Надеюсь, вы уладите все формальности?» «Да какие там формальности? Один звонок и все дела». «Тогда я пойду, а то меня друзья ждут», — сказал Роман, делая нажим на последней фразе. «И на корабле тоже. Пушки, все такое». «Хорошо». «Вас проводят», — не стал задерживать посетителя люц. «Хотите воды?» — поинтересовалась улыбчивая секретарша, держа на подносе стакан с водой. Камышов действительно почувствовал сильную сухость во рту и взял предложенный стакан. Спустя несколько секунд, уже в лифте, он почувствовал себя значительно лучше. А выходя из здания, сам начал сомневаться в том, что ему что-то подсыпали. А это не плод его воображения.